«Ондон, Саус, Кенсингтон». «Ты поразительный человек, Бен», — прошептала биатрис подходя сзади и обнимая орка за шею. «Нет, молчи не прибивай. Слушай и не прибивай. Потому что я не знаю, наберусь ли я смелости сказать это еще раз. Ты поразительный человек, настоящий. И ты сам не понимаешь, какой ты настоящий. Ты инопланетянин?» «Ты ведь только что сказала, что я настоящий», — улыбнулся орк, — глядя на девушку через зеркало, напротив которого сидел в кресле. «В нашем мире настоящими могут быть только инопланетяне или сумасшедшие». «Может, я сумасшедший?» «Пусть так», — тряхнула волосами девушка. «Но ты настоящий сумасшедший, такой, какими должны быть нормальные сумасшедшие, а не расплодившиеся психи». «Не понимаю», — улыбнулся орк, нежно поглаживая руку биатрис Она помолчала, прижимаясь к нему щекой, после чего прошептала Я расскажу тебе кое-что, только обещай не смеяться. Ты плохо меня знаешь? Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь. Разве я могу над тобой смеяться? Нет, только не ты». Девушка закрыла глаза, прижалась чуть крепче и рассказала. «У меня есть сестра-близнец, Эммануэль. Она хорошая, правда очень хорошая. Мы росли, ну, понятно, что мы росли вместе, и она всегда обо мне заботилась. Она старше на восемь минут» и до сих пор считает меня маленькой. Я люблю ее очень сильно. Я...» Беатрис выдержала коротенькую паузу. «Эммануэль хотела стать дизайнером. Училась, но два года назад решила, что должна стать мужчиной». «Такое случается», — спокойно ответил Орк, с наслаждением вдыхая запах любимой. «Теперь ее...» Девушка вновь сбилась. «Теперь его зовут Эммануэль. Но иначе, понимаешь, теперь она — это он». И он хочет на мне жениться. Клянется, что любит. А самое ужасное, что отец это одобряет и говорит, что мы созданы друг для друга, ведь мы были вместе с момента зачатия. Мир сошел с ума, — тихо сказал Орк. Или очень умело притворяется сумасшедшим. Но теперь у меня есть ты, — счастливо улыбнулась Беатрис. Раньше мир пугал меня, а теперь я снова улыбаюсь, когда открываю утром глаза. И улыбаешься во сне. — мягко произнес Орк. — Мне очень нравится смотреть, как ты улыбаешься во сне. — Я улыбаюсь, потому что ты рядом, потому что мы есть друг у друга. Но всегда, почти неслышно и очень наивно, по-детски наивно, — спросила биатрис Но всегда, — подтвердил Орк. И улыбнулся, потому что ее объятия стали еще крепче. — Сначала я думала, что ты такой же, как мир, ведь ты его часть, но потом поняла, что ты другой. «Многие боятся мира, а тебя от него тошнит». «Тошнило», — уточнил орк. «В тот миг, когда наши глаза встретились, мой мир стал другим». «Мой тоже», — признался Беатрис, — «хотя я ничего о тебе не знаю». «Я инопланетянин. И еще сумасшедший». «Сумасшедший инопланетянин. И путешествуешь под чужим именем». «Тебе нравится имя Бенджамин?» «Как у орка», — нахмурился Беатрис, — «Орка зовут Орк, все остальное неважно, а я Бенджамин». «Нравится», — подумав кивнула девушка, — «если так, то нравится». «Значит, я навсегда останусь Бенджамином», — твердо пообещал Орк, — «и навсегда останусь с тобой. Обещаешь? Или я буду с тобой, или буду мертв». «А вот теперь мне не нравится», — вздохнула Беатрис, — «мне не нравится, как ты это сказал, и не нравится, что посмотрел при этом в сторону». Урк вновь поцеловал ее ладонь. Он любил целовать ее мягкую нежную ладонь и, глядя девушке в глаза, ответил. «Тогда так. Мы будем жить долго и счастливо. И умрем в один день? Не хочешь стать бессмертной? С тобой? Да. С тобой что угодно». И по ее голосу было понятно, что действительно все в богатстве или бедности, во дворце или пещере, в изгнании или славе. «Почему ты мне веришь?» – прошептал мужчина. «Потому что ты был прав. Человек должен верить. Или во что-то, или кому-то», — ответила биатрис «Я выбрала верить тебе. Разве это плохо?» «Это замечательно». Орк мягко освободился от объятий, усадил девушку на колени и крепко прижал голову к ее груди. «Это замечательно». И закрыл глаза, наслаждаясь тем, чего у него никогда не было. На вокзале биатрис спросила, в какой гостинице они остановятся а услышав, что у Орка апартаменты в Южном Кенсингтоне, махнул рукой. Я устала удивляться. В такси поинтересовалась, может, ты все-таки принц? Орк ответил, ни капли благородной крови. И услышал, мне кажется, ты лжешь. А затем? Затем они решили, что нужно забыть обо всем, кроме друг друга, и у них получилось. Они гуляли по набережным и паркам, взявшись за руки и наслаждаясь стихами, которые декламировала биатрис любовались дворцами и памятниками, мостами, соборами, скульптурами и убегали от них в тишину музеев, и снова возвращались в парки. Город принадлежал им, а они растворились в городе. В безмерности равнин так сказочно громаден, что птица облететь его не может за день, являет пришлицу он издали хаос, лачуг домов, дворцов, то кинутых в разброс, в груды сваленных, сцепившихся упрямо, лес труб, венчающих промышленные храмы, и ввысь из глубины их жаркого нутра дым, извергающих с утра и до утра. Огюст Барбье, Лондон. «Ты подарил мне сказку», — прошептала Беатрис. «И если не тебе, то кому?» «Мы знакомы всего несколько дней. Это потому, что я слишком долго тебя искал. Всю жизнь? Чуть дольше. Сколько тебе лет?» «Пятьдесят семь». «Мне нравятся даже такие шутки», — улыбнулась девушка, нежно перебирая черные волосы своего мужчины, которому на вид было не более тридцати пяти, может, сорока. В них невозможно не поверить. В ответ он мягко поинтересовался. «Какие планы на вечер?» «Хочу принять ванну». «Она тут большая». «Я видела». Девушка плавно поднялась. «Присоединишься?» «У меня есть шампанское». «Я видела». Беатрис исчезла за дверями. Орг проводил ее взглядом, вновь улыбнулся, умиротворенно, неожиданно и необычно для себя тепло, и провел указательным пальцем по подлокотнику кресла, включая звук во внутренней системе, и сразу же услышал недовольный голос. «Мы выбились из графика!» Но ответил спокойно. «Совсем чуть-чуть. Нужно немедленно улетать из Лондона. Я здесь счастлив. Возьмите ее с собой и будьте счастливы в другом месте. Все не так просто. Почему?» «Какой нелепый вопрос. Как можно не понимать, почему?» «Сейчас я знаю, что мне здесь хорошо», — объяснил Орк, продолжая улыбаться. «Я счастлив здесь и сейчас, и я не уверен, что сумею сохранить это ощущение в другом месте. Вы сильно рискуете. Даже если так, я остаюсь. Вам рассказывали, что означает термин «эгоист»? Счастливый человек? Вы... Скажу честно, я вам поражаюсь». «Мы ведем игру против всего мира, а вы встречаете девчонку и сходите с ума. Как вы вообще ухитрились ее заметить? Как вы вообще сумели заметить женщину в такой момент?» «Если бы я ее не встретил, то все равно сошел бы с ума», — пожал плечами Орк. «Только получилось бы хуже». Выдержал малюсенькую паузу и жестким тоном закончил. «Беатрис летит со мной, и это не обсуждается». «А если она вас возненавидит?» Осторожно поинтересовался Манин. «Поставишь на это? Сотню? Поддерживаю». «А если она возненавидит вас так сильно, что захочет убить?» Ответить на этот вопрос оказалось труднее. Урк некоторое время молчал, причем его улыбка стала неестественной, но все же попытался вернуть разговор в шутливое русло. «Если Беатриза хочет меня убить, ей придется отстоять длинную очередь. Но будем надеяться, что она не скоро узнает правду» как вы объясните ей укол? Еще не придумал. Смешайте шампанское с виски, и утром она ничего не вспомнит. Идиот. Я просто хотел помочь. Манин помолчал, после чего негромко произнес. После укола у нее поднимется температура, возможно, будет тошнить. Она будет слаба весь день, и это вас задержит. Знаю. Орк выдвинул ящик письменного стола, вынул из него старомодный кожаный НССР, раскрыл и задумчиво посмотрел на лежащий внутри шприц.